Анна Меликян В кино мы идём за волшебством. Я росла в Ереване. На одном из армянских каналов показывали Бергмана, Тарковского, Феллини. Это были мои фильмы детства. Я просто других, в общем, не знала. Конечно, по российским каналам тоже смотрела «Приключения электроника», но Бергман, Тарковский, Феллини – это кино, на котором я росла. И потом, когда поступила во ВГИК, меня поразило, что показ этих фильмов был отдельным предметом. Мы ходили в кинозал, и никто из моих сокурсников их не знал. И выяснилось, что это легенды мирового кинематографа. А для меня они были моими детскими фильмами. Это, конечно, удивительно. Потом я узнала, что на нашем телеканале были тогда фанаты кино, которые сидели и просто их пускали. Я позднее нашла этого человека и сказала ему большое спасибо. Потому что очень важно, что в детстве на ребёнка влияние оказывает. Книга прочитанная, фильм просмотренный. Это же всё неосознанно происходит. В кино в детстве – волшебный мир, в который ребёнок погружается. «Мир иллюзий. Мы идем за этим волшебством». Объяснить не может человек, как в 17 лет понять «я хочу быть режиссером». Есть какая-то магия кино, действительно мир иллюзий, в которой хочется, конечно, убежать от реальной жизни и просто быть частью этого волшебного мира. В кино нет главных. У любой группы есть свой полководец. Режиссер – это полководец, потому что идея зарождается внутри него. Если мы говорим об авторском кино, то режиссер сам придумывает свои фильмы. Мои фильмы, может быть, не очень авторские. Тем не менее, все идеи сценария принадлежат изначально мне. Это и есть самый волшебный момент, когда вдруг внутри начинает жить какая-то история, и она требует немедленного выхода наружу. Этот корабль ведёт режиссёр, а не продюсер, но при этом я не умоляю действий продюсера. Чем дальше, тем больше я понимаю, что очень нужно плечу человека, который в чём-то мудрее, умнее, опытнее тебя. Потому что находиться в диалоге с таким человеком в процессе создания фильма – это большое счастье. Продюсер – это не только человек, который приносит мешок денег и уходит, как часто в нашей стране воспринимается. В идеале это твой соратник, друг, с которым можно как минимум поговорить. Сейчас я закончила картину и окончательно поняла, что в кино вообще нет главных. Если раньше мне казалось, что я главная, ведь это моё авторское кино, то сейчас вдруг очень остро стало понимать, что от каждого человека зависит очень многое. Это не просто слова. Взяла я другого артиста, и получилось другое кино. Другой оператор – это другой глаз. Поэтому мне кажется, что нас сводит жизнь не случайно. Может быть, потому, что вместе мы сможем выдать лучший результат. Именно эти люди с их талантами. И, конечно, это удивительно, когда соединяешь абсолютно разных людей. Но главная задача, чтобы их талант работал на результат, чтобы этот фильм получился. Каким фильм будет, никто не знает. Самое страшное, когда на площадке 150 человек, все уверены, что режиссер все знает, а ты осознаешь вдруг, что вообще не понимаешь, что происходит. Тогда просто доверяешься этому потоку, который тебя несет. И чувствуешь, как важен каждый этот человек. Поэтому я бы не выстраивала иерархию. Для меня все важны, потому что знаю, что без одного какого-то человека был бы просто другой фильм. Значит, этот человек для чего-то встретился на пути. Для того, чтобы этот фильм получился именно таким. Автор – не ты. Сценарий всю жизнь еще, но сейчас все меньше, потому что понимаю, что мой путь – это когда история рождается из меня. Это может быть и с авторства, со сценаристом, но всё же изначально идея должна быть моя. Необходимо гореть ею. Возможно, это связано с какой-то длиной пути, потому что фильм делаешь, даже если всё быстро происходит, три года жизни. В моём случае всё начинается с моей идеи. Хотя я всё ещё верю в то, что когда-нибудь мне на почту придёт волшебный сценарий. Основные муки творчества у меня происходят со сценарием. Я не считаю себя профессиональным сценаристом, поэтому просто в муках его рождаю. Пока еще ни разу не было такого чуда. Я открыла файл, прочитала, влюбилась, и начала бы моя фантазия работать от этого текста. Когда внутри рождается история, чувствуешь, что вот оно, и все начинается. Если этого нет, то страдаешь, что ничего нет. А когда это есть, страдаешь, потому что понимаешь, что впереди опять долгий путь мучений. У меня бывает огромное чувство страха. Возникает ощущение, что замахиваюсь на какую-то большую идею, что она мне не по силам. Тогда становится страшно. Сначала кидаешься к разным сценаристам, потому что кажется, что они умнее, талантливее и лучше, что сама не справишься. Потом по разным причинам они отпадают. Тогда приходишь, садишься и начинаешь работать, просто потому, что понимаешь, что не можешь этого не сделать. Задаешь себе вопрос, сможешь отказаться? И понимаешь, что если откажешься, дашь слабину, то будешь чувствовать через какое-то время себя несчастным от того, что этого не сделал. Внутри оно зарождалось, но испугался, что это не осилишь, и не сделал. Потому начинаешь постепенно, шаг за шагом, концентрируясь. Очень важна концентрация. Как-то разбираться. Даже один на один с текстом не чувствуешь себя одиноким, потому что если движение в правильном направлении, то очень много в жизни подсказок и помощи приходит. Чем дальше, тем больше чувствуешь, что я – проводник. У меня нет ощущения авторства. Автор – кто-то над нами, а режиссер просто выбран для этой истории проводником. Все, что нужно сделать – это настроить канал, сосредоточиться, сконцентрироваться, отбросить все лишнее. Бывает, человек просто не понимает, что это канал, ему кажется, что это он все придумал. Этот эгоизм больше человека вырастает. Все эти фестивали, призы, золотые сковородки дают ощущение, что ты гений, что ты все это придумал и создал. Но я верю, что через какое-то время каждый человек, занимающийся творчеством, рано или поздно понимает, что он проводник, и заслуга в том, чтобы это понять и начать вовремя концентрироваться. Действительно, когда этот процесс запускаешь, то разными путями приходит информация. Иногда во сне, иногда просто садишься, начинаешь стучать по клавишам, и в процессе этого вдруг начинает выходить какой-то текст, о котором даже и не думал. Это и есть магия творчества, и это даёт ощущение, что автор не ты, потому что садился без всякой мысли и вдруг выдал какой-то текст. Есть ощущение, что кто-то по ту сторону, но я не хотела бы определять это словами. Как ни назови, это упрощает. Для меня сейчас главное слово «тайна», «явно, что ты есть». Чего мы не знаем, что над нами, и этого, возможно, нам не дано разгадать в течение нашей жизни. Но это существует. Можно не верить. Дело не в вере, а в ощущении. Мне нужно в это верить. Нужно внутри себя ощущать. Я чувствую внутри себя эту силу. Можно её назвать как угодно. Компьютером, Богом, космосом, Вселенной, световой энергией. Но либо осознаёшь это внутри себя, либо нет. Я чувствую. В этом для меня основная помощь и поддержка. И ощущение, что в любой ситуации никогда не бываю одна. Обоительные ошибки. Если есть ошибка, значит, она нам дана для чего-то. Надо через нее пройти. Это и есть наш опыт, и профессиональный, и жизненный. Когда оглядываюсь назад, то нет таких ситуаций, где жалею о том, как неправильно сняла сцену или что-то такое сделала. Нет, потому что главная основа для меня – путь. Он нам дан такой, как есть. Мы проходим через ошибки, через какие-то неправильности, свои решения. В конечном счете, когда оглядываешься, понимаешь, что даже что-то неправильное было для того, чтобы получился такой результат. Благодаря ошибкам в том числе. Вот сейчас сижу в монтаже. Мне очень многое не нравится, потому что сценарий написала три года назад. Сейчас я всё-таки другой человек. Ничего нет постоянного. И мне не нравятся где-то и тексты, и решение сцены, многое. Но это должно было быть вот так, потому что сегодня сняла бы другой фильм. Значит, этот фильм должен родиться вот таким. Так к этому отношусь. Когда снимаешь кино без ошибок, невозможно. Огромное количество ошибок. Но я верю, что они мне нужны были все. Ошибки начинающих режиссёров, студентов очевидны. Это желание весь свой, например, 20-летний опыт запихнуть в один фильм все свои умные мысли, всю философию свою, понимание жизни вставить. Как будто больше никогда в жизни не будешь снимать, и надо успеть всему миру рассказать обо всех своих мыслях, набранных за все прожитые годы. Причем это 15 минут, а не полтора часа. Но это какая-то трогательная, обаятельная ошибка почти каждого молодого режиссера. Чаще всего первый фильм – это о себе. Я считаю, что так и надо делать. Надо рассказывать истории только о себе, потому что человек в этот мир может привнести только себя. Ничего нового больше принести не сможет. Поэтому прекрасно, что рассказывают истории о себе. Можно сказать молодому режиссёру, не надо весь свой опыт приносить в кино, но творчество в какой-то степени неконтролируемо. Поэтому я и говорю, что это обаятельно. Молодому режиссёру надо через это пройти. Можно прочитать много книг о том, как делать не надо, но всё равно это сделаешь, если через это приобретается личный опыт. Это прекрасно. По-настоящему узнаешь актера, только пройдя с ним фильм. Раньше до фильма про любовь, в котором у меня снялись звезды, я говорила, что мне неинтересно, когда все известные артисты. Мне действительно интересно открывать, иногда по несколько лет шел кастинг. Для фильма «Звезда» поиск шел полтора года. Кастинг неизвестных актеров – это очень увлекательно, когда ищешь и находишь лицо фильма, звучание фильма. Это всегда волнительный процесс. Но после фильма про любовь что-то, конечно, во мне сдвинулось. Все меняется, нет ничего постоянного. Оказалось, что с известными актёрами тоже очень интересно. Не просто так они стали известными. Есть что-то помимо таланта, конечно. Прежде всего, они личности. Всегда интересно взаимодействие двух личностей. Вот сейчас, пройдя ещё один фильм, впервые задумалась о том, что я хочу снимать одних и тех же актёров. У меня есть любимые актёры, и хочу их снимать ещё и ещё. Это что-то новое во мне. Помню, когда я была студенткой, спросила своего мастера Сергея Соловьёва, который всё время снимал «Друбич» Абдулова. «Сергей Александрович, они прекрасные, но неужели вы не хотите других?» «Мне казалось это странным, потому что можно же всегда снимать разных». И он мне ответил, «Зачем мне другие? Другие чужие. У меня вот есть свои, родные». Мне тогда это было непонятно. Теперь понимаю. Есть такая странная штука. По-настоящему узнаешь актера, только пройдя с ним фильм. Это даже в чем-то обидно, потому что к концу фильма только на монтажном столе, например, вдруг понимаешь, как надо было с ним на самом деле работать. Это, к слову, об ошибках». Понимаешь, что очень много сделано неправильно. Можно почувствовать артиста, только пройдя этот путь. Первый фильм – это как знакомство. Логично, что, понимая этого артиста хорошо, хочешь снимать его ещё и ещё, потому что кажется, что дальше можно выйти на новый уровень. Когда не просто впервые сталкиваешься на площадке и где-то стесняешься, где-то подстраиваешься, что-то не так делаешь. Кажется, что в следующий раз поработаешь с ним по-другому. Но это не связано с тем, известный артист или неизвестный. Просто момент узнавания друг друга необходим. «Скажем, Жене Цыганов. Впервые он снялся у меня больше десяти лет назад. Я прошла какой-то путь, он тоже. Я теперь его знаю, знаю, как с ним работать. И мне кажется, результат в итоге может быть интереснее. Мне больше всего нравится, когда остаётся ощущение, что актёр не играет. Это самое, на мой взгляд, ценное и очень сложное. Поэтому при работе с известным профессиональным артистом, который очень техничен, самое главное – попытаться сделать так, чтобы он жил, эту технику куда-то убрать». Актёр всё равно её использует, невозможно совсем спрятать. Но если удаётся достигнуть того, чтобы было ощущение, что он ничего не делает, просто сидит, просто стоит, просто думает, это высший пилотаж. Это профессиональный актёр. Непрофессиональный актёр так и делает, поскольку он не понимает, что значит играть. Но он не понимает, почему от него просят ничего не делать. Ему кажется, что на площадке надо что-то сыграть. И в принципе задача одна и та же. И его попросить ничего не играть. Просто быть естественным. У непрофессионалов, как ни странно, это получается проще, потому что они не понимают, что такое играть, и просто существуют как живые, реальные люди. У профессионального актера, у которого за плечами огромный опыт кино, театра, убрать или выключить этот технический профессионализм достаточно сложно. Думаю, поэтому очень часто многие хорошие театральные актеры в кино выглядят неестественно, хотя это люди огромных дарований. Очень сложно, когда этого актера вплетается, к нему под кожу, до того, что трудно становится просто подойти и сесть на стул. Очень важна эмоциональная связь актёра и режиссёра. Доверие – самое главное. Если актёр доверяет режиссёру, то можно достигнуть больших результатов. Ты всегда это чувствуешь. Известный актёр, когда работаешь с ним в первый раз, сначала всегда напряжён. У него большой опыт за плечами, разный, поэтому он всегда стоит в позе защиты, сканирует, проверяет. И только через какое-то время бывает, надо полпути пройти. Актёр понимает, что всё хорошо. Видимо, как-то по-своему он это ощущает. Вдруг чувствуешь перемену, ощущаешь, что он доверяет – Тогда совершенно по-другому идёт работа. Когда мучений нет, страдания ещё сильнее. Мне кажется, что в кино легких процессов не бывает. Сначала пишешь сценарий в муках и понимаешь, что дальше съёмки. Там будет много людей, будет как-то легче. Потому что сценарий пишешь, сидишь один, очень тяжело. Потом выходишь на площадку. Много людей и много денег вокруг крутится. И ничего не понимаешь. И от этого очень-очень страшно. Тогда думаешь, сейчас это всё закончится, и пойдёшь в тёплую, тихую монтажную. И там выдохнешь, и всё будет хорошо. Там разберёшься с тем, что снято, и приходит этот момент – монтаж. Это финальные этапы, понимаешь, что дальше бежать некуда. Этот материал уже здесь, и из этого необходимо что-то собрать. И никто больше не поможет. Это продолжение пути мучений автора. Когда этих мучений нет, то страдания ещё сильнее. Именно потому, что ничего этого нет. Бывает, на съёмке стоишь в 5 утра в каком-нибудь поле, в одежде рабочей, по колено в грязи. С одной стороны, возникает мысль «Что я здесь делаю? Зачем?». С другой стороны, ты абсолютно счастлив. Спасибо этому миру, что стоишь здесь, на своём месте. Это же вообще самое важное – найти своё место. И испытываешь какое-то невероятное счастье в этом аду, в котором мы живём. Монтаж – это очень-очень сложно. Фильм «Звезда» монтировала 9 месяцев. У меня такое ощущение, что я родила ребёнка. Монтаж – процесс сложный, мучительный, со сменой монтажёров. Они все прекрасные, но просто вдруг начинает казаться, что нужны ещё какие-то другие глаза. Возникает вопрос доверия или недоверия к себе. Иногда теряешь веру в себя. Это тоже страшно. Когда ищешь, цепляешься за всех подряд. Нужна какая-то помощь. Страшно, потому что это финальный момент. Монтажных версий у меня всегда очень много. Конечно, не сотни, но десятки точно. И иногда бывает три или четыре кардинально разные, как будто разные фильмы. За этими версиями ещё десятки своих вариаций разных. Я долго ищу. Только фильм про любовь был очень быстрый. Быстро написался, сняли за 25 дней и за пару месяцев смонтировали. Фильм такой лёгкий и получился. Все остальные всегда рождались очень долго, и монтаж был с кривой дорожкой. Всегда есть ощущение, что ищешь свой фильм, как будто он есть где-то. Вот сейчас монтировала кино, и мне всё время снились сны на протяжении всего монтажа. Как будто есть этот фильм, но я не могу его найти. Как будто есть отдельные детали, но не могу их собрать вместе. И это действительно был такой процесс. У меня не было ощущения, что мне надо что-то переснять или доснять, но было ощущение, что не могу собрать из того, что есть. С одной стороны, это невероятно увлекательно, но с другой, всё тяжело тебе даётся. Нет лёгкости, ты не сидишь с шампанским, болтая с кем-то по телефону, в муках всё рождается. Последнюю монтажную версию выбирает мой внутренний голос. Конечно, я слушаю всех тех, кому доверяю, кого уважаю. Это могут быть люди съемочной съёмочной группы, могут быть друзья, чьё мнение мне важно, всего несколько человек. Показываю рабочий монтаж всегда, немногим. Иногда они выражают кардинально разные взгляды на то, что надо сделать с фильмом. Если слушать каждого, то можно потерять ребенка. Я всех слушаю, но реагирую только на то, что откликается у меня внутри. Очень важно не потерять связь с внутренним советчиком. Прислушиваюсь к себе внутренне, а не к наружной, потому что к концу монтажа уже плохо соображаешь. Действительно, пройдены все стадии, в том числе ненависти к этому материалу, и в нем ничего эмоционально не затрагивает. Сложно принять решение, когда на тебя эмоционально не работает картина. Поэтому важны какие-то свежие мнения. Иногда слушаю и потом импульсивно что-то меняю кардинально. Но через какое-то время понимаю, что была не права, начинаю возвращать. Поэтому такой длинный процесс. Фильм ищет себя. Он может быть и такой, и другой. Но финальный советчик – это внутренний голос. Кому показывать зависит от того, что ты хочешь от этих людей услышать. Очень трепетно отношусь к материалу. Верю в энергию каждого человека, который работает на финальный результат. То, что человек произнес вслух, может оказать на меня влияние. Поэтому случайных людей никогда не приглашаю в монтажную. Очень трепетно к этому отношусь. Все, кто смотрит, ощущают себя крутыми профессионалами. Все такие знатоки, когда выходят из зала. Кинут фразу, например, «я бы на 15 минут сократил». Сказать про другое кино всегда очень легко. Меня часто зовут друзья на просмотры. Я неплохой редактор, доктор, могу подлечить чужие фильмы. Со стороны всегда проще. Со своими фильмами намного сложнее разобраться и понять, где там надо чикнуть. Сложнее потому, что очень глубоко находишься в материале и не видишь целого. Бывает, когда смотришь хорошее кино, становишься просто зрителем, как ребёнок. Просто попадаешь в это кино и не думаешь о том, что здесь стоит камера, что это актёр. Чувство зрителя у меня никаким образом не утеряно. Я также плачу на фильмах. На меня, как и в детстве, продолжает воздействовать кино. Хотя и режиссёр. Пронзительное варьете. Сейчас мне всё интересно. У меня такой период, что я вижу себя в любом жанре. Если я найду в этом интерес по форме, по теме, по содержанию, то могу, в принципе, вписаться в любую историю. Единственный жанр, который мне никак не близок, это жанр без улыбки. Потому что моё восприятие мира всегда идёт через улыбку. Улыбка может быть совершенно разным окрасом, но всё-таки обязательно присутствует и в жизни, и в кино. Поэтому фильмы многозначительные, в которых автор вообще не улыбается, очень серьёзно к себе относится. Не знаю, как этот жанр называется. Это мне не грозит точно. Мне очень нравится термин «арт-мейнстрим». Я и сама чувствую, что попала между двух течений. Мои фильмы недостаточно фестивальные и артхаусные, Потому что они всё-таки зрительские. Не люблю скучное кино. Мне нравится, когда в зале смеются, плачут, выражают эмоции. Но в то же время, если говорить про коммерческое кино, то я и не коммерческий режиссёр. У меня нет ни одного успешного коммерческого фильма. Видимо, моё кино для широких масс всё-таки недостаточно простое, как я понимаю. Получилось так, что я действительно попала посередине. Ни туда, ни сюда. Не знаю, радоваться этому или нет, просто понимаю, что это так. «Ни в одном из этих двух течений серьезного успеха, скорее всего, я не достигну, но к этому совершенно спокойно отношусь. Я такая, какая есть. Не могу же я себя переломить. Мне нравится, что во мне все намешано». Когда мы снимали «Звезду», я пригласила оператора Алишера Хамитхаджаева. Он один из лучших операторов серьезного документального кино. Я ему сказала, «Алишер, давай соединим мое варьете с твоей умной документальностью и посмотрим, что получится». Получился фильм «Звезда». Мне кажется, что весь мой путь – это соединение чего-то такого глубокого, серьезного и варьете. Вот так это выглядит. Что это за жанр, я не знаю. Кто-то сказал про мой жанр «Пронзительное варьете». Мне очень понравилось. Просто прохожу свой путь познания. Режиссер – это человек живой, чувствующий и любопытный. Живой, потому что мертвый уже ничего не снимет. Я имею в виду, бывают живые трупы. Человек должен быть живой. Всегда это видишь. Он живой или, в принципе, просто ходит, существует, а его давно нет, этого человека. Чувствующий, потому что режиссёр должен 10 раз сильнее чувствовать, если хочет, чтобы произведение, которое он создал, влияло на других, чтобы человек соприкасался с этим фильмом и начал чувствовать. Сердце режиссёра должно быть большим, чтобы смог такой заряд туда направить, подсознательно, не специально, который потом зафиксируется на плёнке и дальше соприкоснётся со зрителем и окажет на него влияние. Цель всего только в этом. Зачем мы снимаем кино? Чтобы искусство соприкасалось со зрителем, а дальше этот зритель выходит из зала и меняет мир. Так это и происходит, по крупицам. Режиссер любопытный, потому что если ему неинтересно жить, вообще все неинтересно, то, честно говоря, тогда он ничего и не сможет создать. Должно быть самому интересно идти через этот путь познания. Жизнь — это путь познания. Думаю, что функция любого человека на Земле — осваивать этот путь, приобретать некий опыт и делиться этим опытом с другими людьми. Все делают это по-своему. Режиссер делает это через фильмы. Режиссер еще и свободный. Это то, к чему я очень стремлюсь. «Бывает так, что смотришь кино и видишь, что режиссёр свободный. От мнений, от шаблонов, от опыта своего предыдущего мирового кинематографа. Просто свободный. Как чувствует, так и снимает. Я не могу сказать, что я достигла этой свободы. Как я к ней стремлюсь? Просто прохожу свой путь познания».